Ленину поручено всеми силами стремиться к подрыву доверия русского народа к Временному правительству. Деньги на операцию получаются через некоего Свенсона, служащего в Стокгольме при германском посольстве. Такие приемы практиковались и до революции. Наше командование обратило внимание на слишком частое появление бежавших из плена. Многие из них, продавшись врагам, проходили определенный курс разведывательной службы и, получив солидное вознаграждение и явки, пропускались к нам через линию окопов. Не имея никакой возможности определить, где доблесть, а где измена, мы почти всегда отправляли всех бежавших из плена с европейских фронтов на Кавказский. Все представления верховного командования, рисующие невыносимое положение армии перед лицом такого грандиозного предательства, не только оставлялись безрезультатными, но не вызывали ни разу ответа. Тогда я предложил генералу Маркову пригласить в Ставку Бурцева и предоставить ему секретный материал по немецкой пропаганде для использования. А тем временем революционная демократия чествовала в Одессе Раковского. Керенский проводил свободные диспуты в Совете с Лениным на тему «Нужно или не нужно разрушать страну и армию?» Исходя из взгляда, что он военный министр революции и что свобода мнений для него священна, откуда бы она ни исходила. Церетели горячо заступался за Ленина. С Лениным, с его агитацией я не согласен, но то, что говорит депутат Шульгин, есть клевета на Ленина. Никогда Ленин не призывал к выступлениям, нарушающим ход революции. Ленин ведет идейную пропаганду. Эта пресловутая свобода мнений до крайности упрощала немецкую пропаганду вызвав такое небывалое явление, как открытая проповедь сепаратного мира и недоверие к правительству на немецком языке в столичных собраниях и в Хронштадте агентом Германии, председателем Самервальской и Кентальской конференции Робертом Гриммом. Какую моральную прострацию и потерю всякого национального достоинства, сознания и патриотизма представляет картина, где Церетели и Скобелев ручаются за агента-провокатора. Керенский добивается перед правительством права въезда Гримма в Россию. Терещенко разрешает, а русские люди слушают, Речи Гримма без возмущения, без негодования. Во время июльского восстания большевиков чины Министерства юстиции, возмущенные попустительством руководящей части правительства, сведомом министра Переверзева, решили придать гласности мое письмо военному министру и другие документы обличавшие Ленина в предательстве Родины. Документы в виде заявления, подписанного двумя социалистами, Алексинским и Панкратовым, переданы были в печать. Это обстоятельство, преждевременно обнаруженное, вызвало страстный протест Чхиидза Церетели и страшный гнев министров Некрасова и Терещенко. Правительство запретило помещать в печати сведения порочащие доброе имя товарища Ленина и прибегло к репрессиям против чинов судебного ведомства. Заявление, однако, на страницах печати появилось. В свою очередь, Исполнительный комитет Совета рабочих и солдатских депутатов проявил трогательную заботливость не только о неприкосновенности большевистских лидеров, Но даже об их чести специальным воззванием 5 июля, предлагая воздержаться от распространения позорящих обвинений против Ленина и других политических деятелей впредь до расследования дела особой комиссии.